Глава 52. Серьезный разговор. «Амелия, нам нужно серьезно поговорить». Обратился я к дочери, жестом отсылая няню из комнаты. Наедине. Дочь отложила карандаш, нервно облизала губы, посматривая то на меня, то на удаляющуюся Марию. «Клянусь, я была одета очень тепло!» Выпалила она скороговоркой и растянула губы в заискивающей улыбке. «Не ругай, пожалуйста, госпожу Карину! Я так хотела покататься с горки с деревенскими ребятами!» «Разговор как раз о госпоже Карине», — ответил я, старательно игнорируя информацию о том, что Карина без моего разрешения водила дочь на улицу. Очень старательно, сцепив зубы и борясь с собой. «Амелии действительно нужно уметь контактировать с миром. Я бы с удовольствием запер бы ее в комнате еще лет на двадцать, обеспечив ее не только необходимым, а самым лучшим. Но вряд ли она скажет мне спасибо после. «Ты обещал ее не ругать», — напомнила дочь, поднимаясь из-за письменного стола и становясь напротив меня, примерно сложив руки. «Я не собирался ее ругать, пока ты не раскрыла ваш маленький секрет». «А давай сделаем вид, что я ничего не говорила», — спросила она, очаровательно захлопав ресничками. «Давай» но только потому, что у меня есть более важная тема для разговора». «Хорошо», — согласилась Амелия. «Какая?» «Ты же понимаешь, что мое положение в обществе обязует меня?» э, «Нет, не так. Настоящая семья всегда состоит из мужа, жены и детей». Я вздохнул, отмечая, что разговор с дочерью дается невероятно тяжело. «Я ведь жду от нее одобрения. А если она будет против?» И любому дому нужна женская рука, и тебе подруга. Я пытался перечислить все положительные стороны брака. Ты меня не понимаешь? Спросил трусливо, надеясь, что маленькая девочка правильно поняла мысли взрослого мужчины. Нет, произнесла она категорично. Что ж, давай я попробую еще раз. А еще мужчины могут испытывать к женщинам нежные чувства. Папа, ты влюбился? ахнула Амелия. Признаться, я не был готов к вопросу, и появилось желание избежать дальнейшего разговора. Безусловно, разумный поступок мужчины знатного рода. «Влюбился», — ответил я, буквально заставляя каждую букву пробиваться сквозь стиснутые зубы. «Как я рада!» Амелия захлопала в ладоши, но ее восторг быстро угас. «Это ведь не Леди Левет?» — спросила она шепотом. «Тетушка Джейн ее забрала не для скорой подготовки к свадьбе!» В словах ребенка звучал ужас. «Нет-нет». «Хвала богам! Она такая капризная и вздорная!» Я вскинул брови. «Няня Мария мне рассказывала, как она себя вела за ужином». «Ясно». Произнес я, ставя мысли на галочку в списке дел, обсудить со слугами вред сплетен в моем доме. «Значит, ты влюбился в леди Карину?» Приматута унаследовала от своей мамы. Малышка согласно затрясла головой. «И еще я на нее похожа. Смотри!» Она исчезла в спальне и почти тут же появилась с маленьким портретом в руках. «Вы очень похожи». Согласился я, чувствуя укол совести. «Разве я достоин счастья? Я не смог уберечь супругу. А если я не смогу...» «Папа, вы с госпожой Кариной поженитесь?» Дочь озвучила основную тему разговора. «Если ты не против...» «Конечно, не против! Не против! Я хочу, чтобы у меня была мама, а ты перестал злиться и грустить!» «Не так много я излюсь. «Очень много!» Объявила Амелия, став по-взрослому серьезной. «Я не забуду свою маму, Камилу!» Она с любовью взглянула на портрет. «Честно, честно!» «И я не забуду!» Мой голос звучал надломленно, в носу неприятно покалывало. «Я ее любил всей душой», — говорил я, присаживаясь на корточки и обнимая дочь. Но ее не вернуть. «Я знаю», — малышка гладила меня по голове. «Ты такой красивый, когда не грустишь. Я тебя тоже очень люблю. И госпожу Карину люблю. Я хочу, чтобы вы поженились. И мне нужна сестренка. Мальчишки противные». Ужасные просто. Никогда больше не буду ходить кататься с горки. Пап, а можно в замке сделать горку?» Я слушал дочь, прикладывая максимальные усилия, чтобы не показать слезы. Она была рассудительной и умной, как настоящая взрослая леди, и невероятно наивной и милой, как и любой ребенок ее возраста. «Я сегодня же отдам приказание построить горку. Только приближается весна, может, отложим строительство на следующий год? «Хорошо. Но раз снег скоро растает, то я хочу качели. Мне и госпоже Карине. Она тоже любит качели». «Я не сомневался в этом», — хмыкнул я. «А когда ты сделаешь госпоже Карине предложение?» — спросила Амелия, взглянув мне в глаза. «Хотел сегодня за ужином». «Она будет шокирована», — захихикала дочь, обнимая портрет матери и прыгая зайцем. «Я представляю, какие у нее будут глаза!» «Вот такие!» Она смешно вытянула личика и округлила глаза. «Надеюсь, что нет. Это не лучший признак». «Уверена, госпожа Карина согласится. Точно согласится. Точно-точно!» «Хорошо», — улыбнулся я. «Только это секрет. Ты же сохранишь секрет?» — спросил у дочери. «Клянусь!» «Спасибо. Я поцеловал Амелию в щеку. Жду тебя на ужин». «Я обязательно буду», — пообещала она с восторгом, глядя на меня.